Закон. Первая заповедь гласит «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Эта заповедь, закон, говорит о том, что существует один единственный источник всего бытия. Это источник блага, и этот источник я есть перед лицом моим. Это закон, и всё, включая меня, повинуется этому закону. Если бы я жил, постоянно осознавая свою истинную суть, то никто и ничто не могло бы помешать моей жизни быть гармоничной, плодотворной и вечной. Если бы люди всегда чтили первую заповедь, то недолгим был бы путь в Царствие Божье. Повиновение этой заповеди требует строгой умственной дисциплины. Это означает, что каждый раз, когда у нас появляется искушение поверить в то, что внешний мир может как-то воздействовать на нас, мы должны мысленно возразить себе, используя знание закона, и продолжать эту внутреннюю убедительную речь, обращенную к себе, до тех пор, пока внутри нас не восстановится ясное осознавание единственности, только присутствия и только той силы, которые заключены в собственном сознании. Такое мысленное противостояние заблуждению есть буквальное знание Истины, буква Истины и буква Закон. Они всегда приводят нас к Духу Истины, если предано следовать ей. Эта первая заповедь и является Законом, которому мы должны повиноваться буквально – «Не иметь» значит не считать воздействующим какое-то иное присутствие или силу, кроме универсального сознания, которое является сознанием индивидуальным, то есть нашим сознанием. Мы все существуем в виде беспредельного индивидуального духовного сознания. «Я» — это не тело, «Я» — не какой-то ограничен ум или система мышления, «Я» — это сознание». Но что представляет собой это «Я», которое как бы обладает телом, работой, домом, талантом, гениальностью? «Я» — это не тело. Стопы, руки, ноги, голова — всё это является моим, принадлежащим мне. Но что представляет собой это «Я», которому всё это принадлежит? Существует одно единственное «Я» — эго, единое сознание — И это единственное «Я» — Бог. Следовательно, это «Я» является универсальным всеобщим, и это «Я» выражает себя в виде вас, в виде меня, в виде так называемых Личностей. Индивидуальное существование — это непрерывное раскрытие жизни из глубин своего собственного бытия. Вне нашего сознания ничего не существует — То, что нам кажется человеком или вещью, — это идея реальности, раскрывающая в виде нашего сознания о ней. Такое понимание открывает нам, что во всей Вселенной существует единственная действующая сила, и я являюсь и этой силой, и законом для всей Вселенной. То сознание, которым я являюсь, я — это единственное «я», которая существует. Есть единственная сила, и, следовательно, вся существующая сила — благо. Ибо нет никакой иной, кроме меня. Нет никакой другой силы. Следовательно, то, что нам кажется каким-то злом, является просто нашим неправильным восприятием единой силы. Любое зло — это ошибочное восприятие всеобщей благой силы, которая есть «я». Поэтому как можно осуждать вас за то, что вы поддались какому-то ложному представлению, греху или болезни? Ведь ни одно ложное представление не принадлежит лично вам. Любое заблуждение, любое ложное представление – это всеобщее мнение, которое мы приняли за истину. Если это так, то теперь именно нам приходится испытывать следствие этого принятия то есть проявление этого мнения во внешней жизни. Ведь только принятие всеобщего мнения за истинное положение вещей заставляет нас поверить, что мы можем быть больными или грешными. Существует одна единственная сила. В этом и состоит суть первой заповеди. Если мы испытываем страх перед тем, что, как нам кажется, действует на нас, или неприязнь к тому, что нам кажется имеющим над нами власть, то мы пренебрегаем тем владычеством, которое изначально дано нам Богом. Некоторые богословские теории утверждают, что добро побеждает зло, что Бог исцеляет болезни и исправляет грешников. Но, постигая замысел первой заповеди, мы избавляемся от ложных представлений такого рода. Если, читая Священное Писание, воспринимать его буквально, то есть как изложение событий и наставлений, то при таком прочтении любая Библия в мире покажется провозглашающей существование двух сил – добра и зла. Однако Священное Писание следует рассматривать не как исторический документ, а как истину, явленную нам вдохновленными мудрецами и пророками посредством Духа. И свет этой истины открывает нам, что существует только одно присутствие, только одна сила, и Я есть это присутствие и сила». В этом свете, в свете данного духовного понимания, мы обретаем сознание Христа, Царство Небесное, благодать и духовную свободу. И свершается это без усилий, без умственного напряжения, без противопоставления и сопротивления, ни могуществом физическим, ни силою умственной, но Духом Моим. Так приходит бессмертие, без всяких усилий, Не думайте, что у нас есть какое-то иное сознание, кроме универсального сознания, которое является безграничным сознанием индивидуальности. Познайте везде сущность и всемогущество этой невидимой реальности. Однако было бы ошибкой считать, что сознание Бога, как всего сущего, лишает нас индивидуальности. Нет. Тот факт, что мы не считаем благо личность своим – понимая его безличный характер, совсем не лишает нас индивидуальности или своего лица. Поэтому не пытайтесь уничтожать божественную бесконечную индивидуальность, которая выражается в виде вашей конкретной личности. Бог, будучи бесконечным, и выражает себя в виде бесконечной индивидуальности. И эта неограниченность Его бытия даёт каждому из нас нашу собственную конкретную личность или, можно сказать, даёт нам осознавание бытия как индивидуального сознание индивидуального бытия. Травинка не может стать розой, кошкой или звездой. Всё сохраняет свою собственную индивидуальность навеки. Не пытайтесь подчинить себя чему-то или кому-то. Дайте проявиться своему естеству. Не бойтесь отличаться от всех остальных. Всегда оставайтесь собою. Только будучи свободным, мы можем быть собою. Отстаивайте в себе свою индивидуальность. То, что происходит с нами, нельзя назвать процессом узнавания нами истины, ибо это не так. Мы как бы выявляем себя, мы раскрываемся в виде бесконечного индивидуального сознания и являем собой свет миру. Существует только одна истина — «Я есть то». И эта истина бесконечно проявляет себя в виде бесчисленных граней. Десять заповедей являются своего рода ступенями, которые ведут нас к сознанию Христа. Чтобы осуществить такой переход, мы должны в течение некоторого времени неустанно концентрироваться на этих предписаниях и жить ими. Итак, Первая заповедь. Не существует ни иных, никаких богов, никакой иной власти, кроме единого присутствия, могущества, закона. Этим могуществом является божественное или бесконечное сознание, сознание или индивидуальности. Вторая заповедь. Не делай себе кумира. Этот закон призывает нас мысленно опровергать любое своё мнение о влиянии на нас материального мира. Он призывает отвергать внутри себя любые человеческие представления, любые медицинские убеждения, богословские теории, мысли о значимости ритуалов, традиций. Мы должны знать что всё, ощущаемое нами, видимое, слышимое, осязаемое, обоняемое, лишь ограниченное представление о реальности. Поэтому мы не должны любить, ненавидеть или бояться всего того, что ощутимо для чувств, но должны познать и сущность невидимой реальности, даже тогда, когда эта реальность не воспринимается ощущениями и не кажется очевидной здравому смыслу. Это означает, что мы не должны превозносить ни одно человеческое представление, которое может выражаться в виде человека, в виде идеи, в виде вещи, и не должны поклоняться этому представлению, независимо от того, насколько это человек, дело, идея или обстоятельства может нам казаться полезным, добрым или благородным. Учитель сказал… «Почему называете меня благим? Никто не благ, только один Бог». То есть благим является только невидимое, а мы, воспринимаемые видимо, являемся ограниченным представлением о невидимом. Всё, кажущее, кажущееся внешним, воспринимаемое ощущениями как внешнее, является мысленным представлением, и его не следует ненавидеть, бояться или поклоняться ему». В мышлении людей существует много различных страхов. Страх греха или его последствий, страх болезни или её окончательного результата, страх мысли о других людях или страх мыслей других людей. Теперь мы понимаем, что все эти страхи по сути своей являются идолопоклонством, ведь существует только одно могущество, и это тот разум, который является разумом индивидуальности то есть нашим разумом. И этот разум есть единственный закон для нас и для всего того, что связано с нами. Понимая это, мы перестаём бояться того зла, которое, как мы считали, может принести нам другой человек. Мы перестаём бояться передачи мыслей от одного человека другому, передачи недобрых мыслей, мысленного влияния одного человека на другого Мы называем это сглазом, наговором, проклятием, порчей. Если кто-то продолжает верить в мысленное воздействие такого рода, то он еще не достиг понимания того, что существует одна единственная сила. И его разум и есть эта сила. Третья заповедь гласит, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. И тем самым она запрещает отожествлять духовную реальность с каким-нибудь ограниченным представлением или идеей о ней. То есть запрещает давать реальности названия из области человеческого мировосприятия. И мы, и всё то, что появляется в нашем осознавании бытия в виде человека, вещи или обстоятельства, является божественно реальным. Но свидетельство пяти ощущений – Обо всём этом – это иллюзия или человеческое представление о реальности. Четвёртая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его». Субботний день – день отдохновения или шаббат – имеет для нас ещё одно значение. «Не делай в субботу никакого дела» никакой работы, то есть состояние сознания, символически представленное здесь субботой, это отдохновение мысли, полное отсутствие подпыток использовать мышление с какой-то целью. В таком состоянии мы не заботимся, не обдумываем дела, не совершаем молитв для исцеления греха, или болезни, связанных с работой мысли, мы пребываем в состоянии совершенного спокойствия и умиротворения, позволяя Богу осуществлять свои деяния в нас, посредством нас, или, говоря более точно, нами, нашим бытием. Такое состояние представляет собой полное отсутствие умственного напряжения, постоянное чувство благодарности. «Благодарю Тебя!» «Отец, за то, что я есть». Бдительное внимание, «Говори, Господь, слушает тебя, раб твой» и состояние полного умиротворения и безмятежности. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою». Существует единый созидающий принцип, единый закон творения. И именно этот принцип является отцом-матерью всего сущего, иудеев и язычников, белой, чёрной, жёлтой, коричневой расы, человека, животного, растения, камня. И этим принципом является сознание. Сознание «Я есть». Правильно почитать этот принцип причинности значит видеть его относящимся ко всему творению, видеть единым весь мир, не выделяя в нём инородных частей не считая каких-то людей врагами, каких-то зверей жестокими или хищными, а какие-то растения ядовитыми. Соблюдение этого принципа требует от нас строгой умственной дисциплины. И это происходит во время нашего исхода, поскольку мы должны следить за тем, чтобы наше мышление постоянно отражало собой истину о единственности созидающего принципа. Шестая заповедь. «Не убивай». На первый взгляд может показаться, что эта заповедь относится к дурным людям или к поведению в острых ситуациях. Но мы знаем, что отдельно от нашего сознания ничего не существует, всё существует внутри него, и поэтому невозможно что-то погубить или уничтожить, ибо всё заключено внутри собственного бытия, так как сознание, ваше сознание содержит в самом себе всю Вселенную то в этой Вселенной не может быть ничего враждебного вам. Откуда там может появиться недобрый человек или неблагоприятная ситуация? Ведь всё сознание заполнено только истиной, а всё сущее заключено в вашем сознании. Однако, если вместо видения всего сущего как истины у вас есть иное мнение о чём-либо или о ком-либо, то это ложное представление об истине. И, позволив себе руководствоваться этим ложным представлением, вы тем самым пытаетесь причинить «вред», в кавычках «вред» истине или её идеям, то есть убиваете. Поэтому не поддавайтесь широко распространённому мнению о том, что существует что-то помимо Бога, что-то отличающееся от Него, ибо, думая так, вы отсекаете самого себя от истинной идеи. Пусть сознание наполняется только истиной, её идеями, её деятельностью. Не разрушайте знания реальности рассуждениями, пытаясь рассматривать ложные заключения, ошибочные представления или допущения о существовании зла. С другой стороны, истина сама, то есть само ваше сознание является тем законом, который уничтожает все инородное по отношению к себе, любое мнение, любое представление, отличающееся от нее самой. Следовательно, все, что чуждо истине, будет разрушено самой истиной, то есть самим вашим сознанием. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Прелюбодействовать – это значит не оправдывать доверие. Не оправдывать доверие или... Быть неверным, фальшивым в отношении истины означает предавать Бога, то есть оставить Его. Предать Бога – это значит отвернуться от истины, от жизни ради идолов, ради лжи и смерти. Поэтому видеть в чём-то несовершенство – это прелюбодеяние. Но считать совершенством какие-нибудь материальные или умственные представления и приписывать им качество блага – это также прелюбодеяние. Поэтому давайте смотреть на мир единым глазом. Поскольку ничего не существует вне нашего сознания, отдельно от него, то верность истине не имеет никакого отношения к той верности, как она понимается в человеческих взаимоотношениях. Подлинная верность означает лишь одно – видеть совершенство как совершенство, видеть полноту, целостность и гармонию, как истину всего бытия. Восьмая заповедь. «Не кради». Поскольку вы являете собой всеобъемлющий дух, субстанцию, реальность, и поскольку вы — это бесконечное сознание, заключающее внутри себя всю Вселенную, то разве останется что-то ещё, что не является вашим и что можно украсть? Нет». В этой безграничности себя нет того, что можно украсть, да и нет того, у кого можно было это украсть. Сын, всё, что я имею, — Твоё. И значит, нечего желать и нечего добиваться? Вы и есть сама осуществлённость, вы и есть присутствие всей Бога, всей полноты божественности. А воровство или даже просто желание иметь, То, что находится во внешнем мире, – это вера в свою отдельность от всего. И эта вера в сущности есть вера в существовании двойственности Бога и человека, в которой нет понимания того, что Бог воплощает себя в виде человека или жизнь выражает себя в качестве человека». Мысль о возможности ограбления в вашей жизни или в чьей-то другой — это тоже массовая вера в то, что существует что-то помимо Бога, что-то независимое от Бога и отдельное от Него. В этом и заключается искушение — поверить, что существует какой-то грабитель, нечто отдельное от Бога, и тот, кто ограблен, ещё одно нечто отдельное от Бога тогда как всё то, что ум воспринимает как грабителя, его жертву, есть Бог, единое, появляющееся в виде множества. Эта заповедь напоминает нам об истинной сути вашего бытия, о том, что мы — это индивидуальное бесконечное сознание, заключающее внутри себя всё благо. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Она является продолжением восьмой заповеди. Ведь единственная возможность произносить лжесвидетельство – это видеть в ближнем нечто помимо Бога, допускать, что существует что-то не от Бога. Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего своего», буквально переводится «не завидуй». Она также является продолжением восьмой заповеди «не кради». И все эти заповеди составляют закон Моисея или букву Истины и являются ступенями, ведущему к Духу Истины, то есть к Царству Божьему, к земле обетованной или к сознанию Христа. Но прежде чем осуществить переход от закона к Духу, мы должны ежедневно, ежечасно руководствоваться этими заповедями в своем осмыслении жизни».